Глава четырнадцатая. Вопрос сексуальности окружён необыкновенным количеством предрассудков. «Секс-шоп? Я ослышалась?» «Нет, деточка», – лицо Трои выражало непомерное веселье и удовольствие от ситуации. «Именно туда мы с тобой и пойдём». Карина с такой постановкой условий была абсолютно не согласна. Мало того, что она теперь выглядела как девочка-гоу-гоу, так теперь ещё и гардероб ей предлагали выбрать в интим-магазине из категории 18+. «Отлично!» — как бы пошла на попятную девушка, при этом подливая в голос лютую долю ехидства. «Мы сходим туда, но при одном условии ты объяснишь мне, зачем. И если объяснение мне не понравится, я с места не шелохнусь и затарюсь шмотками в ближайшем секонд-хенде». Блондинка в зеркале скривилась. «А может, я тебе хотела сделать сюрприз, а?» «Спасибо, твои сюрпризы уже начинают раздражать». Карина обвела взглядом своё новое тело. «Я до сих пор не могу придумать, что сказать матери. Возможно, проще будет из дома уйти, чем сочинить правдоподобную историю о пластической хирургии». Услышав такое заявление, трое тяжело вздохнула и сдалась. Козыри пришлось выкладывать на стол. «Мы пойдём не совсем в обычный магазин». Начала она демонстративно, несмотря в глаза бойствующей племяшки. Там продают товары не очень повседневного использования. Карина расхохоталась, вышла с нотками истерики, но очень искренне. «Трое! Прикинь, я догадалась, что в секс-шопах не колбаску с хлебом продают, ближе к телу!» и тут же осеклась, потому что тётка подняла на девушку ну очень гневный взгляд. «Не перебивай меня! Я не о резиновых игрушках говорю!» На этот раз уже смотрела собеседница прямо в глаза. «Это только в сказках. Артефакторы сидят в сувенирных или книжных лавочках. На деле...» Они предпочитают куда более экстравагантную маскировку для своего нелёгкого бизнеса. Мой давнишний друг, Лепресс, один из них. Парень со странностями, но зато крайне талантливый и одарённый. С нестандартным подходом к заданиям. Работает в секс-шопе на Кутузовском. «Вот туда мы с тобой и направимся». Такое заявление Карину заинтриговало. Настоящих артефакторов она никогда не видела, а уж тем более работающих в секс-шопе. «Допустим», — согласилась новоявленная красотка, «и что мы у него хотим взять? Защитный костюм, боевую плеть и маскировочный артефакт для тебя». Родственница еще раз довольно оглядела результаты преображения Карины. Жалко, конечно, такую красоту, как ты, от мира прятать, но, увы. Ты теперь слишком красиво и экзотична для внешнего серого мира. Будет лучше, если окружающие станут видеть тебя в более привычном образе – горбуши. После таких слов... От сумасбродной зазеркальницы Карина облегчённо выдохнула. Выходит, у неё появился реальный шанс не устраивать инфаркт матери и не вызывать лишних подозрений у соседей. Нужен лишь артефакт. Но и сколько будет стоить сие чудо маскировочной индустрии? В мыслях девушка уже потрошила остатки средств на банковской карточке и разбивала свинью-копилку. Троя отмахнулась. Считай, тебе повезло. Лепресс должен мне как заёмщик банку за одну очень деликатную услугу, поэтому выполнит наш маленький заказ за милую душу. Однако есть одно но. И вот это но Карине совсем не понравилось. Почуяла она в нём подвох. «И? А всё просто!» Красотка разглядывала свои ногти на ногах, демонстративно шевеля идеальными пальчиками. «Если ты придёшь и заявишь ему, что тебя зовут Карина, а я сижу в зеркале, он пошлёт нас далеко и надолго». Бывшая горбуша уже понимала, куда клонит родственница. «Только не это! Я не согласна!» «Да что тебе стоит-то?» — продолжала тётка. «Заваливаешься в магазин, нахально распихиваешь всех случайных посетителей, берёшь за шкирку продавца и с наглым видом заявляешь, что ты — это я». «Если не заметила, мы теперь крайне похожи. Разница только в цвете глаз и волос. Придумаешь что-нибудь про маскировку, мол, перекраситься решила. Ты умная девочка, я в тебя верю». Карине захотелось взвыть, что она немедленно и сделала. а а, -а, -а ты меня под монастырь подведёшь! Ой, поверь!» «Со мной тебе это точно не грозит», — искренняя улыбка озарила лицо женщины. «Да не волнуйся так. Если что, я подскажу, как ему отвечать. Кроме тебя, меня никто не видит и не слышит, так что просто держи рядом с собой зеркальце». «Легко сказать!» Поводов злиться на родственницу, у Карины набралось вагон и маленькая тележка. «Спалимся же!» Наглая мадам в зеркале лишь отмахнулась. «Не заставляй меня в тебе разочаровываться. Экспромт — наше всё. Одевайся, только умоляю. Давай без мешковатых свитеров и жутких брюк. У тебя забыла спросить. Карина уже прикидывала, во что можно упаковать своё новое тело. Ответ был не очень утешителен. Ни в одни старые джинсы она теперь из-за роста не влезает. Все кофточки топорщатся, а обувь безнадёжно мала. В итоге был выбран один из маминых свитеров, её же юбка до колена и плоские сланцы без носков и задников. «Чувствую себя волком изну погоди», Вздохнула Карина, разглядывая чуть выдающиеся за пределы обуви пальцы. «Трое, верни мне мой тридцать шестой размер, я же не бегемот!» Прощурка скосила взгляд на ныне идеальные точёные ноги девушки и лениво хмыкнула. «Всем бы бегемотом такую талию иметь!» «Карина, тридцать восьмой размер тоже не смертелен!» Но сланцы, согласно, выглядят отвратительно. Трое устало выдохнуло, но в итоге, пробурчав под нос какое-то заклинание, материализовала напротив пра пра прапрапраплемянницы пару милых чёрных лодочек. Держи, на каблуки тебе становиться ещё рановато. Новая обувь, как оказалось, приносит радость всем без исключения. Схватив туфли, Карина уже приготовилась переобуться, но натолкнулась на неотклеенную бирку с ценником. «Трое! Ты их что, из магазина украла?» Цифры на этикетке были ужасающими. Карина даже сказала бы «аэрокосмическими». «Пф, вот еще!» Телепортированы из гардероба близко живущей мажорной особы. Она купила год назад и ни разу не надела, даже бирки не срезала. Так что носи на здоровье, разрешаю». Её слова обнадеживали как минимум той уверенностью, с которой были сказаны. «Офигеть, ты богиня справедливости, а тебе кирпич на голову за это не упадёт?» «Мне нет». Судя по всему, меня и так в детстве вниз головой роняли. После этого уже ничего не страшно. Через десять минут Карина в полной боеготовности, вооружившись карманным зеркальцем и натянув на глаза козырёк бейсболки, выбралась из квартиры на свет божий. Едва девушка вышла из подъезда многоэтажки, Её желание не встретить соседей было тут же погребено под камнями суровой реальности. Вездесущие бабульки уже восседали на лавочке около выхода во двор и обсуждали текущие новости. Едва домофонная дверь захлопнулась за Кариной, девушке тут же захотелось прошмыгнуть обратно в подъезд, ибо въедливый взгляд старушек – Прошёлся по ней, словно рентген по телу пациента. Просверлил, проанализировал, сделал выводы. А пожилые обладательницы этого не знающего промаха сканера тут же приступили к обсуждению нового объекта, попавшего в их поле зрения. «Наркоманка! Однозначно!» Мария Ильинична даже клюкой об асфальт бить начала. Наверное, к Ваське алкоголику пришла. Ишь, как вырядилась юбка выше головы!» Громче всех возмущалась Никифоровна, главная хранительница моральных устоев двора. «Проститутка!» Мимо этих злобствующих церберов Карина прошла на негнущихся ногах. До сегодняшнего дня ей вслед ни разу ничего подобного не высказывали как раз наоборот. Та же Никифоровна пыталась то яблочками с дачи угостить, то конфету всунуть, а Марья ильинишна всё жалела до да охала, врачей проклятых обвиняла в том, что судьбинушку у девчушки молодой загубили. — Забавно, да? — послышалось из зеркальца. — Как быстро люди меняют своё отношение! Ей-богу, хамелеоны! Жених подарил кольцо, и у тебя тут же вместо лучшей подруги ярая завистница. Болеешь неизлечимой болезнью, тебя все жалеют, крокодильи слезы льют. Но стоит только сделаться чуть сильнее, окрепнуть и встать на ноги, как тут же яд в кофе подсыплют. что ты тебя на философию потянуло!» Буравя взглядом серый асфальт, процедила растерянная девушка. Сейчас она шагала по относительно безлюдным дворикам по направлению к метро. Раньше бы спокойно вышла на центральную улицу и слилась с серой массой прохожих, так ведь быстрее и проще, но сегодня решила не спешить и избегать лишнего внимания. Неожиданно теплый летний денек спешил порадовать уходящим на осенний отдых солнышком. Желто-зеленые листья уже кружились под ногами. Но московские коты еще не спешили готовиться к холодам. Они лениво вылизывали свою шерстку, играли с веселыми солнечными зайчиками, жмурили глаза и отогревались под последними лучами светила. Запомни, Карина, люди любят нас, когда мы слабы. Стоит только показать силу, и они начнут тебе вредить. В этом мире слишком мало тех, кто способен уважать и любить в тебе именно тебя, настоящую, а не то, чем ты кажешься для окружающих. Троя говорила вполне здравые вещи, вот только Карине в них верить не очень хотелось. Уж слишком живо она помнила улыбки соседок, которые когда-то казались вполне искренними. Последнюю часть пути до входа в метро пришлось преодолеть по широкой улице. Вырулив на нее, девушка невольно вжала голову в плечи и опустила козырек бейсболки ниже на лицо. Однако действие результата не возымело. Не прошло и трёх секунд, как вслед Карине послышался недвусмысленный свист. «Эй, девушка, садись подвезу!» Из старой заниженной приоры, припаркованной у входа в местный супермаркет, выглядывал хитрого вида мужик и на ломаном русском завлекал Карину в салон автомобиля. «С ветерком прокачу!» Испугавшись такого внимания, Карине оставалось только ускорить шаг. В метро влетела со скоростью пули. «Это всё от того, что ты выглядишь как жертва», — продолжала поучать мудрая пращурка. «Я подарила тебе новое здоровое тело, но этого мало. Пока у тебя не появится внутреннего стержня, толку не выйдет». «И как он выглядит, этот твой внутренний стержень?» – прошептала новоявленная красотка. Находясь в вагоне метро, не очень хотелось привлекать внимание окружающих пассажиров. Еще не хватало, чтобы психушку вызвали девушке, которая сама с собой беседует. «Ну явно не как затравленный подросток. Ты ведь боишься каждого шороха, взгляда, комментария». «Расправь плечи, выкинь эту нелепую шапку, смотри на мир как хищница, а не как кролик, которого отдали на растерзание удаву». Трое на мгновение замолкло. «Вон, обрати внимание на девушку, стоящую у крайнего выхода из вагона». И действительно, у раздвижных дверей, небрежно облокотившись, стояла классическая неформалка, Косуха, кожаные штаны и армейские берцы смотрелись на хрупкой девичьей фигуре крайне агрессивно, что саму обладательницу такого гардероба ни капельки не смущало. Она беззаботно пережевывала жвачку и перелистывала бумажную книгу. Казалось, девица и мир вокруг абсолютно параллельны друг другу: неинтересны и потому инертны. При этом от особой исходили такие уверенность и самодостаточность, которым Карине оставалось лишь позавидовать. «Она тоже подросток», — поспешила высказать в свою защиту девушка. А агрессивный прикид — лишь способ закрыться от мира. «Ага, сейчас!» — трое победно расхохоталось из зеркала. Этому подростку 35, и своим молодым внешним видом она обязана исключительно положительному взгляду на мир и внутренней силе. Работает твой подросток профессором прикладной математики в НИИ, является мамой двух замечательных близняшек и в свободное время гоняет для души на байке. Не веря в услышанное, Карина присмотрелась к той, кого приняла за сверстницу. И надо же, действительно, у байкерши и легкие морщинки обнаружились, и книга при ближайшем рассмотрении не женским романом оказалась, а элементами теории фрактальных множеств под авторством Сиванкова С.В. Уже выходя из метро, Карина всё думала над произошедшим и, дойдя до ближайшей урны, выбросила нелепую бейсболку. Искомый секс-шоп обнаружился в одном из подвальчиков. Он грамотно скрывался между такими же небольшими магазинчиками «Всё для четырёх лапых» и «Товары для дома». Двери были обшарпаны, а надпись Круглосуточно в режиме работы намекала, что продавцы здесь явно любят свою работу настолько, что готовы на ней ночевать. Итак, заходишь, хватаешь лепреза за шкирку, давала последнее наставление трое. Тащишь его в подсобку и ломаешь комедию о том, как сильно тебе нужны артефакты. «А как я его узнаю? А если сегодня не его смена?» План тётушки был только на словах прост. На деле Карина уже пребывала в дикой растерянности. «Ну, зайди, по сторонам осмотрись, а я подскажу, кого в подсобку тащить». А -а -а -а -а! взвыла девушка и бессильно закатила глаза. А уже, дёргая входную ручку, тихо прошептала. Ну, с Богом. Раньше в подобных магазинах Кристине бывать не приходилось. Уж слишком пошлыми и жуткими они казались. Да и что ей, Горбуша, в них смотреть? Чудеса резиновой промышленности или съедобное бельё? Усмехнувшись таким мыслям, девушка постаралась сделать лицо как можно более скучающим, И лёгкой походкой двинулась не к продавцу за прилавком, а разглядывать витрины с ужасающим по развратности товаром. К счастью для Карины, судьба послала ей приятную фору в виде молодой парочки, которая терроризировала этого самого продавца, задавая кучу вопросов. И пока девушка собиралась с мыслями и прислушивалась к щебетанию начинающих извращенцев, молоденький консультант уже внимательно высверливал взглядом зашедшую гостью. «Дорогой, я не могу определиться», — попискивала потенциальная покупательница, дергая за рукав парня. «Вот этот розовый мне нравится по цвету, а этот черный больше на четыре сантиметра». Или лучше тот с усиками? Её несчастный избранник краснел, пыхтел, но с выбором даме сердца ничем помочь не мог. И только усмехающийся продавец продолжал подливать масло в огонь. «У этого», — объяснял он, указывая на очередной шедевр секс-шопной индустрии, «четыре режима вибрации, а у этого пять». А вообще, если не секрет, вы для себя выбираете или в подарок? Если что, в нашем магазине есть услуга по праздничной упаковке. Можем даже бантом перевязать. Вот тут, под уздечкой. После этой фразы трое в зеркале не выдержало и уржалась в истерическом припадке. Ха-ха, это точно ли пресс? Избавляйся от клиентов, и начинай уламывать его на артефакты. Ага, легко сказать. Карина сейчас с умнейшим видом изучала развеселый костюм секретарши для ролевых игр и бубнила под нос проклятия в адрес дизайнера, его создавшего. Срамота-то какая! Это разве юбка? ду да у меня пояс на джинсах шире. «Ты сейчас как-то бабка, Славочки!» трое смятение родственницы веселило. «Мне порой кажется, что за твое воспитание меня посадят по статье «Растление малолетних». Я не малолетняя!» Еле слышно бурчала девушка, пробираясь к другой витрине с БДСМ-игрушками. «О, плеточка! трое нам такую нужно!» за стеклянным ограждением возлежала некая кракозябра с пластиковой ручкой ярко-красного цвета. Фу, что за порнография! Нам нужно что-то более солидное, примерно как та, что на стене висит, над прилавком. И действительно, позади лепреза в лучших традициях развешивания коллекционного оружия расположилась гораздо более презентабельная плеть, чем та китайская пластмассина на витрине. Резная деревянная ручка с углублениями под пальцы, несколько двухметровых хвостов, исходящих из неё с поблёскивающими серебристыми шипами на кончиках, Издалека было сложно различить, но что-то подсказывало лже-трое, что данное оружие к эротическим товарам не относится. Невольно Карина сделала шаг навстречу прилавку. Непреодолимое желание взять плеть в руки, словно наваждение не покидало девушку, а назойливая парочка, выбиравшая себе резиновую игрушку, начала невыносимо раздражать. «Ой, а у этого еще насадочки прикольные!» — продолжала восторженно верещать клиентка. Перед ней на прилавке уже выстроилась целая армия искусственных фалосов. «Выбирай, не хочу». «Дорогой, а тебе какой больше нравится?» Паренёк, по виду которого было понятно, что ему не нравится в этом магазине вообще ничего, издал очередное невразумительное мычание. «Девушка, выбирайте быстрее!» послышался чей-то гневный голос, в котором Карина неожиданно узнала себя. «Вы не одна в магазине!» «Что значит быстрее?» — возмутилась извращенка. «Я же должна определиться с предметом, который будет меня удовлетворять. Дорогой, скажи ей». Она гневно ткнула несчастного юношу под ребра в знак того, что тот обязан немедля вступиться за нее перед магазинной хамкой. Но что именно должен был сказать Карине парнишка, она так и не узнала, потому как немедля заткнуло его одним невинным вопросом. «А вашими силами почему, любимая, не удовлетворяется?» Словно рыба, выброшенная на берег, парнишка неловко начал хватать ртом воздух. За недостатком аргументации ничего путного выдавить в ответ он не мог. Зато это сделал встрявший лепресс. «Девушка!» – невинно начал он, обращаясь к порядкам доставшей его покупательницы. «Возможно, вам действительно надо купить не вибратор, а нового парня. В крайнем случае ещё помогут новые мозги уже непосредственно для вас. Как вариант, куриные. Обычно продаются в каждом супермаркете». Теперь воздух начала хватать покупательница. Только не в пример парню опомнилась она быстрее. «Да как вы смеете? Я же клиент, а клиент всегда прав!» «Ага, конечно!» – вид у продавца стал устало-скучающим. «А ещё вы меня задолбали за те три часа, которые торчите в моём магазине. Так что всё, лавочка закрыта!» «На обед!» Целеуказательным движением руки он направил парочку к двери. Карина тоже хотела было дернуться на выход, но гневный шик трое из зеркала мгновенно остановил ее. «Я буду жаловаться в Роспотребнадзор!» Возмущенная клиентка только что ногами не топала, утаскивая за собой несчастного возлюбленного. «Да я на вас...» какие отзывы в интернете напишу. Вы пожалеете? Угу, уже жалею. Артефактор тяжело вздохнул. Надо было сразу на вас потолок обрушить. Едва вошли. И как только дверь за горе-покупателями закрылась, Лепресс перевёл удивлённый взгляд на Карину. Ну, здравствуй, Троя. Признаться сразу и не узнал. Ты изменилась? Помолодела, что ли? Имидж сменила, волосы вот перекрасила, линзы цветные прикупила. Перемены женщинам всегда к лицу. Самозабвенно соврала девушка. Ощущение было непривычным, но обстоятельства вынуждали. Лепресс подозрительно прищурился, вглядываясь в посетительницу новым взглядом. К слову, очертания его лица странным образом плыли перед глазами девушки. Продавец явно маскировался каким-то хитрым артефактом, потому что сейчас перед собой Карина видела шатена лет сорока, чьи волосы уже тронула первая седина. А когда только вошла в магазин, была готова поклясться, за прилавком стоял Парень не старше первого курса института. Допустим, я поверил. Лёгкая улыбка тронула его черты. А что ты вообще делаешь в эту фазу Луны во внешнем мире? Отличный вопрос. Карина даже в глубине души не представляла, что на него ответить, а Троя, втянувшая её во всю эту историю, подсказывать и не спешила. Пришлось выкручиваться и переходить в требовательное контрнаступление. Долгая история. Попала в неприятности, поэтому и пришла к тебе. Мне нужны артефакты. Судя по тому, что прародственница молчала, Карина всё делала правильно. Они всем нужны, философски заметил продавец, и в очередной раз его внешность изменилась. Теперь он стал полной женщиной около 35, ярко и безвкусно накрашенной, с огромными перстнями на пальцах, наглющим выражением физиономии и очень противным голосом. «Так зачем ты пришла?» «Попроси, чтобы прекратил пищать», — раздался голос из зеркала. «Раздражает». И Карина была согласна с Троей. Это мельтешение образов по меньшей мере бесило. «Ты мне должен!» Свой голос Карина сделала как можно более жестким и шагнула ближе к Лепрезу. «Мне ведь не так много нужно. Маскирующий артефакт, защитный комбез и плеть!» При упоминании об оружии взгляд девушки невольно прыгнул за спину продавца, на оружие, так её поразившее. «Троя, а ты не оборзела?» Голос у продавщицы был по-прежнему визглив, ей-богу, бабка из сельпо. «Я твой должник, но не со всеми же потрохами!» Образ вновь поплыл. Женщина-трансформер медленно превращалась в зеркальную копию самой физкультурницы. А вот теперь бешенство Карины перешло в финальную стадию. Ей хватало той сумасшедшей, что в зеркале сидела. Еще одну мозг бы не выдержал. И девушка заметила. Каждый раз перед сменой внешности Лепрес неуловимо касается одного из перстней на правой руке. Долго сомневаться в себе Карина не стала. Мимолетным движением перекинувшись через прилавок, разделявший её и продавца, она оказалась нос к носу со своей почти копией. Дальнейшие действия трое прокомментировала как блестяще выполненное дело техники. Не пойми, откуда взявшиеся бойцовские навыки проснулись в новом теле Горбуши, а недюжинная сила явно хотела разгуляться, потому как уже через секунду Лепрес, пусть и в образе Трои, был уложен мордой в пол заломан по рукам и ногам, а Карина стаскивала с его пальцев злосчастный маскирующий артефакт. «Ты со мной в догонялки не играй!» С внезапно пришедшей уверенностью и полным офигеванием от себя выдала девушка. «Я к тебе пришла как к другу, а ты дразнишься!» Едва колечко оказалось в ее руках, Вся маскировка тут же сползла с артефактора, словно кожура с банана. В действительности Лепрес оказался обыкновенного вида мужчиной среднего возраста, внешне ничем не примечательным, излишне худым, сосунувшимися чертами лица и забавными круглыми очками, которые рождали невольную ассоциацию с Шуриком из операции «Н». Вид у продавца был крайне жалкий, а уж с боевым заломом рук так тем более. Сердце Карины жалостливо дрогнуло, а совесть обеспокоенно заворочилась. «Я ведь не от жизни хорошей к тебе пришла!» Словно оправдывалась она, медленно ослабляя хватку и выпуская артефактора. «У меня нервы ни не к чёрту!» Едва ли Пресс оказался на свободе, то тут же недоверчиво еще раз просканировал девушку взглядом. — Трое, выходит, это действительно ты? — тихо переспросил он. В его голосе Карине послышались заметные нотки облегчения, словно до этого артефактор под дамокловым мечом находился, который теперь внезапно исчез. — Ну, я... — соврала Горбуша. — Не папа же римский. — И ты пришла сюда не убить меня? — уточнил продавец, чем поверг настоящую трою из зеркала в шок. — А надо? — ее голос набрал десять из десяти по шкале удивления. — Походу, наш артефактор куда-то вляпался и теперь сидит на пятой точке — и ему от этого очень-очень страшно. Я пришла за артефактами и была уверена, ты мне поможешь. Упрямо продолжала гнуть свою линию горбуша, уже понимая, трое действительно права. Вид у Лепреза был дёрганный и крайне запуганный. «Кто бы мне помог?» Мужчина сел прямо на пол и, прикрыв глаза, откинулся спиной к стенке. «Просто согласись, это странно. Ты заявляешься ко мне в середине лунного месяца, выглядишь похожей на себя, но в то же время не так, как обычно. Даже аура рябит. На тебе нет ни одного моего старого артефакта, и одета ты более чем оригинально». Вот что я мог подумать. «Например, что меня обокрали и перекрасили», предположила Карина и тут же услышала гневный возглас из зеркала. «Дура! Что ты несёшь? Какой придурок будет рисковать обокрасть богиню мести? Его же на месте кармой пришибёт». Но Лепрес на этот логический ляп даже внимания не обратил. Он самозабвенно пересказывал историю своих неприятностей. «Попал я, трое сильно попал, и теперь мне угрожают, точнее, даже не так, теперь меня гарантированно рано или поздно прибьют. Расспроси его». Тётушка была заинтригована. Но спрашивать ничего не пришлось. Артефактор и сам с удовольствием всё излагал. Три недели назад ко мне пришёл человек из двадцати королевств. Я не знаю, кто он, но ему требовался необычный артефакт, полностью скрывающий информацию о владельце, внешность, ауру, прошлое, настоящее, абсолютно всё. И подбадривала Карина. Она ничего ужасающего пока в словах Лепреза не слышала, но тот всё равно был напуган не на шутку. «Я отказал ему, сославшись на то, что у меня нет необходимых материалов. Более того, да я и не представлял, из чего можно сотворить подобный предмет». И тогда незнакомец сказал, что у него есть всё необходимое, и выложил на этот самый прилавок радужный камень. Прощурка в зеркале закашлялась. «Троя, ты ведь понимаешь, что это означает? Кто-то вскрыл могилу Артаксара и похитил главный из артефактных камней». Не зная, какой реакции от неё ожидают, Карина сделала огромные испуганные глаза, а настоящая Троя тем временем неустанно материлась. «Он сделал этот артефакт?» — наконец спросила она. «И как ты поступил?» — девушка послушно переадресовала вопрос артефактору. «Никак!» — состроил глупое выражение лица и прогнал заказчика во своясе, аргументировав отказ тем, что за работы подобной сложности не берусь. Лепресс тяжело выдохнул. «Уже через неделю в мой дом ворвались трое убийц. Я чудом смог ускользнуть. С тех пор обитаю здесь, в магазине». Это единственное место, где могу чувствовать себя более-менее безопасно. Я боюсь даже выйти на улицу за сигаретами, а еду мне приносит Светочка из соседнего продуктового. Все жалеет меня. «Собственно, именно за это он мне и должен», — в голосе родственницы послышалось неподдельное самодовольство. Около десяти лет назад я ему установила здесь уникальную магическую защиту. Пока Лепресс находится тут, ему ничего не угрожает. Карина была очень рада изобретательским талантам Трои в области охраны помещений, но вот саму сложившуюся ситуацию понять пока была не в силах. «Лепресс», — осторожно начала она, — «А почему ты решил, что тебя хотят прибить именно из-за камня? Вдруг ты еще кому-то насолил?» Артефактор скривился. «Ты же вроде уже не блондинка, а вопросы задаешь детские». Он достал из кармана джинсов пачку сигарет и, прикурив, с удовольствием затянулся табачным дымом. Это первый и главенствующий камень из шести древних артефактов, которые остались после Артаксара. Второй, Орлиное око, находится у герцога Эридана. Третий, шар неподдельной правды, на протяжении веков хранится в Кирении, а сталь власти сейчас здесь, на земле в частном собрании одного именитого коллекционера. Остальные, «Лунная песня» и «Вестник будущего», были уничтожены во время великих магических войн. И, как думаешь, оставили бы меня в живых, если я видел радужный камень, самый могущественный из них? Нет подтвердила зеркальная блондинка. «Вот и меня не оставили. Я ведь тоже его видела в перстне своего убийцы. Только не сообразила, с чем имею дело». «Допустим», — согласилась Карина сразу с обоими собеседниками. «Но дальше-то что? Лепресс, ты так и будешь сидеть в этом магазине? Вечно?» Мужчина лишь плечами пожал. Ответа у него не было, так же, как и дальнейшего плана действий. Без понятия, потушив окурок в невесть, откуда взявшаяся пепельница, рассуждал он. «Рано или поздно выберусь, если меня не прибьют, достану фальшивые документы и свалю в какую-нибудь страну третьего мира». Варианты, озвученные артефактором, звучали уныло, словно он уже давно сам себе подписал смертный приговор и теперь всеми силами пытается отсрочить неизбежное. «Мы ему поможем», — неожиданно выдала Троя. «Скажи, что ты согласна поработать у него телохранителем недельку». «Кто бы ни были те убийцы, я уверена», Мой дар с ними осечек не даст. Пришибем и расспросим. Что? От неожиданности Карина аж вскрикнула, даже не сразу сообразила, что вслух и громко. Лепресс, решивший, что такую реакцию вызвали его излияние о странах третьего мира, поспешил начать оправдываться, чем еще больше подлил масла в огонь. Ну а где мне ещё скрываться? Кем бы ни был тот заказчик, он явно могущественный человек. Просто так вскрыть могилу Артаксара мало кому по силам. «Ага, а ещё прибить всемогущую богиню», — подумала про себя Карина и решила немедленно поговорить с Троей наедине. «Где тут у тебя туалетная комната?» Вежливо поинтересовалась девушка у несчастного. «Мне туда очень срочно нужно». Видимо, выпученные глаза Карины сейчас действительно были настолько уговаривающими, что мужчина без разговоров и лишних вопросов молча указал на неприметную дверь, уводящую вглубь магазинчика. Едва узрев цель, лже-трое резко рвануло в указанном направлении – и уже через десять секунд запиралась на все внутренние замки и защёлки, которые нашла в уборной. — Троя, а ты не офигела такими предложениями разбрасываться? — прошипела девушка, достав зеркальце на свет божий. — Какой телохранительницей ты хочешь меня отправить? И куда? К убийцам? Ну уж нет! Это тебе второй раз помирать не страшно, а я только жить начала. Тише, не ори так. Тётка была спокойна, как удав, и сейчас явно занималась просчитыванием вариантов. Кем бы ни были эти наёмники, они явно не из двадцати королевств, а значит, нам бояться их не стоит. Тут мой дар стопроцентно сработает. Слишком самонадеянно. Да и какой смысл вмешиваться в это дело? По крайней мере, мне. Пускай трое и оказалась в теле Карины, но помыкать с собой девушка ей точно не собиралась разрешать. Вот вернёшься в своё тело, сама Липреза и охраняй. А я хочу жить собственной жизнью». Она у меня обычная, человеческая. Вот и не надо меня втягивать в ваши магические разборки». Как бы ни старалась Карина держать себя в руках, а выходила плохо. Девушка не строила иллюзий. Скоро трое уйдет, оставив ее здесь, в родном мире. Одну, как и прежде. Да, она теперь обладает блестящей внешностью. Двери в мир стали действительно открытыми. Можно построить карьеру, найти хорошего мужа, создать семью, но ведь после того, как трое уйдет, жизнь будет жизнью лишь наполовину. Как можно будет наслаждаться окружающей действительностью, если знаешь, что где-то за тонкой гранью творятся чудеса и магия, до которых тебе никогда не дотянуться? «А если я скажу, что существует обряд, способный передать тебе часть моей силы?» Как гром среди ясного неба прозвучало от пришелицы. «Тогда ты согласишься?» «В смысле передать?» Девушке показалось, что она ослышалась. «В прямом! Есть древний обряд!» согласно которому магию можно передавать родственникам. Редкий, забытый, запрещенный в двадцати королевствах. Но ведь мы на земле, а значит, по местным законам ничего не нарушаем. Но есть одно противное «но». Не уверена, что ты согласишься, узнав о нем до конца. Говори уже «Возможность отказаться у меня всё равно есть». «Передать смогу только дар Мегеры. На общий магический талант обряд не распространяется», — Троя говорила тихо. «Это чтобы ты осознавала, какую очередную свинью я могу тебе подложить таким подарком». «Ноша тяжёлая, дар противный». Но на этой земле ты сможешь сделать с его помощью очень многое, так что сама решай, надо тебе такое счастье или нет. Охренеть!» – только и смогла выдавить Карина. «Почему все подарки от тебя имеют двойное дно? Откуда я знаю? Карма у меня такая, невеселая». Женщина в зеркале выглядела предельно честной. Мне просто необходимо понять, кто меня пытался пришить. В какие игры он играет, какие мотивы преследует. Если в деле замешаны древние артефакты Артаксара, то дело уже не в моей личной вендетте, а в том, что у всех двадцати королевств огромные неприятности. Проклиная себя за то, что втягивается в очередную авантюру, Карина, скрипя сердцем и зубами, решилась. Я ненавижу тебя. Вот серьезно. Пока тебя не было, моя жизнь проходила обычным и скучным образом. А теперь подумать только. Я соглашаюсь добровольно засунуть голову в петлю. Наглая тетушка радостно захлопала в ладоши ну учти, насчёт твоего дара я ещё не решила. Возможно, откажусь. То ещё удовольствие, знаешь ли, ходить по городу и сбрасывать на виновных моральные кирпичи». «Почему нет? Откроешь частный бизнес, обзовёшь его пафосным названием, народ повалит толпой, обиженные жёны за измену мужей» обманутые дольщики и прочие жертвы воров и жуликов. «Вот еще!» — отмахнулась Карина. «Сделала из меня немезиду. Пошли уже, лепреза радовать будем». Артефактора на этот раз застали за работой. Пока лжетрои не было, ушлый продавец уже умудрился впарить случайно зашедшему посетителю комплект съедобного белья и суперэротичные чулки для жены. Тот смущался, краснел, но нужную сумму из кошелька отсчитывал бодро и радостно. А затем, схватив пакет с товаром, торопливо ретировался из магазина. — А бизнес-то ходовой! — прокомментировала девушка, кидая мельком взгляд на полную денег кассу. — Ты даже не представляешь, сколько вокруг извращенцев! «На том и живу». Гостья в зеркале закашлялась в новом приступе смеха. «А сам-то не извращенец, можно подумать!» «Карина, лепресс, гей со стажем. Правда, без великой любви на горизонте, но факт-то остаётся фактом». Услышав такую новость, Горбуша едва не поперхнулась. На артефактора пришлось взглянуть новым округлившимся взглядом. Ну, не походил этот обычный среднестатистический мужик на гея. «Нет, ну а чего ты хотела? Что он будет ходить по городу в буа из перьев и с накрашенными глазами?» трое продолжало подхихикивать над ситуацией. «Так что смело просись к нему на охрану. Как мужчина он тебе не опасен» новость исключительно обнадеживала Девичья честь и не пострадает. Ну, была не была. Так, гражданин-трудоголик-извращенец. Карина в очередной раз поражалась открывшемуся у неё актёрскому таланту. «Я согласна тебе помочь и избавить от убийц. Считай, добровольно нанимаюсь к тебе в телохранителе». Поработаю так сказать, по специальности. С тебя защитные артефакты, плеть и комбез. Также выделишь мне комнату в своей хибаре. Я много места не займу. Лепресс от слов Карины испытал глубочайший шок. — Ты серьёзно? Решила помочь мне? Просто так? — Ага, сейчас. Я ничего не делаю просто так. «Должен будешь», — нагло продолжала девушка, натягивая трофейный маскирующий перстенёк на палец. «Кольцо я забираю. Мне оно теперь нужнее». «Это ещё зачем?» Расставаться с редким артефактом магу не хотелось. «А чтобы было?» И, следуя подсказкам Трои, Карина с горем пополам умудрилась артефакт даже активировать. Делов-то — Делов дотронуться до кольца и представить образ. Внешность шикарной шатенки мигнула и испарилась, представляя лепрезу затюканную, сгорбленную, отнюдь не красавицу, горбушу. — Мама дорогая! — прокомментировал смену образов артефактор. — А ничего более изящного не нашлось? Карине резко захотелось помочь убийцам и прикопать болтливого гея прямо здесь и сейчас. «Не нашлось», — процедила она. План в её голове сложился сам собой. Вернуться домой, взять кое-какие вещи на неделю и уйти до приезда матери. «Сейчас я уйду и вернусь через несколько часов». У тебя за это время есть задание – приготовить запрошенные артефакты и придумать историю для соседей о бедной горе-родственнице, которая свалилась на твою голову. Ещё не хватало, чтобы земля слухами непотребными полниться начала. С каких это пор тебя стали волновать слухи? С этих самых. Девушка пожала плечами. Главное, не уточнять каких-либо деталей, так и проболтаться артефактору недолго. Странная ты какая-то. Поведение давней подруги Лепреза все же смущало, но, боясь, что та передумает и откажется от роли телохранительницы, маг откинул все сомнения прочь, и едва за Кариной закрылась дверь, Спешно завесил вход амбарным замком и непроницаемой магической завесой. Ему предстояло важное дело – вскрыть множество тайников в магазине и достать из залежей десятки редких артефактов.